Глава 64 Перебранка между Граблиным и Перехватовым продолжалась и во время обратной поездки в Шарабане от железнодорожной станции до Неаполя. Граблин не унимался и всю дорогу попрекал Перехватова тем, что Перехватов ездит на его Граблина счет.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 Англичане, хоть и не понимали языка, но и жестов, и тона Граблина и видели, что происходит перебранка, и пожимали плечами, перекидываясь друг с другом краткими фразами. Иванова и Конурин пробовали уговаривать Граблина прекратить этот разговор, но он...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 «Собирайся. Нечего здесь делать. Поехали за границу для полировки. А какая тут в Неаполе полировка? То развалины, то горы. Не этим отполируешься?» «Ты нигде не отполируешься. Потому что ты так сер, что тебя хоть в семи щелоках стирай. Так ничего не поделаешь». «Но-но-но-но! За эти слова знаешь?» И блин полезно на с кулаками. Мужчины на силу остановили его. «Каково положение?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Даже уйти от безобразника невозможно!» Связала нас судьба шарабаном со скандалистом. «Ни извозчика, ни другого экипажа, чтобы уехать от вас. И дернул у нас ехать вместе с вами».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 — приказывал граблен извозчику. — Или нет? — Не в Альдорадо. — Как его этот вертеп-то? — В казино. — Нет, не в казино. — Рафаэлька! — Да скажи же, пёс-то, извозчику, куда ехать? — Туда, где третьего дня были. — Где эта самая испанистая и итальянка. — Слышите? Вертеп едет. Нахлещется он сегодня там... До зеленого змия и белых слонов, Покрутил головой конурин и прибавил «Ну, мальчик!» И вдогонку за их шарабаном Вовсю прыть несся извозчичий мул, Извозчик щелкал бичом И раздавался пьяный голос граблина «Дуй, белку, в хвост и в гриву!» Стемнело уже, когда шарабан подъехал к гостинице.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 На веревках на вершину подтаскивали. Теперь на мулах едем, завтра на услах поедем. Только козлов до да волов не хватает. В Париже, в зоологическом саду, я ездил же на козлах. Ах, да, да... «Оказия! Куда простой русский купец Иван Кунурин заехал? Сегодня в огне было завтра в море попадет. Прямо из огня да в воду». «Оказия! Кунурину сильно хотелось поскорей домой, в Петербург. Морской поездки на Капри он не ожидал и призадумался. Николай Иванович...» ободрительно хлопнул его по плечу и сказал ау брат ничего не поделаешь назвался груздем так уж полезай в кузов домой мой пора ох домой пора Замотался я с вами продолжал вздыхать конурин глафираемёновна хоть и собиралась на утро ехать на остров капри Но поездка на Везувий до того утомила ее, что она проспала пароход, и капри пришлось отложить до следующего дня. Граблен сдержал свое слово и уехал вместе с Перехватовым в Париж».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 «При найме, говорить одну цену, а при расчете пишите другую. Чтоб ни дна, ни покрышки вашей паршивой италии За что, спрашивается, черти окаянные, за четыре обеда приписали, когда мы ни вчера, ни третьего дня и не обедали?» Раздавался его хриплый с перепоя голос. «Рафаэлька, мерзавец! Да что ты им не переводишь моих слов? Что такое? Пансион я в гостинице взял?»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 прощайте древней развалины прощай итальянская природа прощайте николай иванович прощайте глафира семёновна и пожалейте обо мне несчастном волею судеб находящимся в когтях глупого самодура Перехватов расцеловался с николаем ивановичем и поцеловал руку глафиры семёновны пьян!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 Вошел в номер Ивановых, покачиваясь и граблен. — Прощайте, господа! — пробормотал он. — С Париж от здешних подлецов еду. Фё — махнул он рукой и чуть удержался на ногах. — Простите раба Божьего Григория. — Не могу. Характер Характер у меня такой.